Глава сорок четвертая. Мрак, углубленный в свои думы, едва ли замечал коня под собой. Гонта и Хаврах затеяли сложный спор. Правда ли, что в Хольшу у кого чуть больше, тот и пан? Лишь кречет, счастливо бдил, берег, охранял. И он первый насторожился, когда слева за пару верст появилось желтое облачко пыли. Некоторое время наблюдал, затем подъехал к троим гостям царя Дадона. Кто-то прет в том же направлении. «Ну и что?» — удивился хаврах. «А то, — сказал кречет многозначительно, — что дороги впереди сходятся». Пыльное облачко придвигалось, разрасталось. Наконец зоркие глаза мрака различили скачущего всадника. Тот был в доспехе, даже шлем не снял, несмотря на жару. Так и блестит с головы до ног в ратном металле, аж глаза слепит на солнце. Конь несся спора, словно не чувствовал седока. Но что насторожило и обеспокоило мрака, так это тяжелая булава в руке всадника. Он на полном скаку бросал ее высоко в небо, мчался дальше, а потом выбрасывал руку в сторону, подхватывал на лету и снова почти без размаху зашвыривал грозное оружие высоко в небеса. Гонта тоже рассмотрел, пробормотал. «Ловок, ловок, ничего не скажешь!» Кречет, поправив меч, добавил. «И очень силен». Мрак и сам видел, что такую булаву даже поднять непросто, а всадник зашвыривает в небеса с легкостью. Но что-то настораживало. «Не понимаю», — сказал он наконец. «Как бы сила ни играла, но чтобы вот так, без цели и смысла швырять в небо, будто гусей бьет, хотя никаких гусей там нет. Даже уток не видать, да и доспехи по такой жаре». Всадник их заметил, булаву убрал, а коня послал на перерез. Мрак уже видел впереди развилку, где дороги сходились. Дальше тянулась одна широкая. Как он помнил, до самого стольного града. Кречет придержал своих людей. Их было сорок, но незнакомец выглядел полным грозной силы. А Кречет был не из тех воевод, кто зазря потеряет хоть одного человека. Садник издали вскинул правую руку в приветствии. Здоровья и счастья добрым людям! Голос был звонкий и чистый, почти девичий. Мрак пустил коня навстречу, ему все стало ясно, а за ним поехали остальные. Садник остановил коня шагах в пяти, без нужды поднял его на дыбки. Был он молод, румян, на подбородке пробивался детский пушок. Длинные золотые кудри падали на плечи, глаза были голубые, а ресницы выросли длинными и загнутыми, как у девицы. Он и был похож на красную девицу, только мрак еще не встречал девицу с себя ростом, да и руки юного молодца были толстые, как у гонты. «Куда путь держишь?» — спросил мрак. «В Куяву!» — ответил юноша радостно. «Меня мама послала!» «Не рано ли?» — спросил мрак. «На таком большом коне!» «Мне уже четырнадцать лет!» — ответил юноша гордо. «Поправился. Весной будет!» Теперь уже всем было ясно, и почему бахвалился сам перед собой, швыряя в небо настоящую булаву, и почему не вылезает, несмотря на жару, из настоящих боевых доспехов, кои носят только взрослые. А он быстро их оглядел, спросил с детским любопытством. «А вы кто будете?» Гонта кивнул на мрака. «Это он тот, кто царя спаса из полона, а мы его спутники, приглашены на пир к царю». У мальчишки загорелись глаза восторгом. На мрака взглянул с любовью и обожанием. «Я слышал! Мы все слышали! Можно я поеду до да Куявы с вами? Еще два дня пути! Я буду вам коней сторожить, костер разводить!» Мрак засмеялся. Мальчишка нравился. «Да ты вроде больно благородных коровей. Вон у тебя доспех какой. Стадо коров и табун коней отдать и то не возьмут. Одна попона на твоем коне целое богатство!» Витясь ребенок сказал просительно, «Да, моя мама, но я приучен к любой работе, не гнушаюсь. Настоящий воин должен делать все, а для Мрака и его друзей и вовсе не зазорно, а любо и радостно. Я их рюндю покормлю, только скажите, что она ест». «Ого, даже знаешь, как ее зовут?» — удивился Мрак. «Как тебя кличут богатырь?» «Любоцвет», — ответил мальчишка нехотя. «Он покраснел». Краска смущения залила щеки, лоб опустилась на шею. Мама так захотела. Разве это имя для воина? Под серебристым светом луны вдали проступала лысая гора. То был холм, высокий, но округлый, с блестящей под луной и звездами вершиной, за тысячи лет сглаженной ветрами и ливнями. Издали он походил на выпуклый щит, где вместо блях и бронзовых заклепок блестели глыбы, отбеленные временем. То врозь, то кучами они были развалинами древних храмов, ибо храм новому богу непременно строили на самых высоких горах или хотя бы холмах, всякий раз разрушая старые капища. Из земли торчали глыбы. Мрак различил странные знаки, еще не стертые дождями. Глыбы, изъеденные временем, смотрели вслед угрожающе. На некоторых сидели совы, желтые глаза неотрывно следили за проезжающими всадниками доносились странные заунывные звуки. Внезапно налетел ветер. На конях вздыбил гривы, люди ухватились за шапки, а на зловещий свист ветра из холма ответили странные заунывные голоса. Сперва тихие, потом путники различили отдаленный хохот, детский плач, женские стоны, крики караемых. Луна скрылась за темное облако, а в наступившей тьме за камнями задвигались неясные, но зловещие тени. К людям потянулись крючковатые лапы. Мелькнули и стали приближаться желтые огоньки. То ли волчьи глаза, то ли блуждающие огоньки, что сбивают путников с пути, уводят в пропасти, в болото, ловчие ямы. Донесся низкий глухой звук, словно в ночи лопнула гигантская тетива, а следом освобожденно зашуршали лапы огромного зверя. «Люди вздрогнули», — прогремел рык. За ним прозвучал низкий тоскливый вой, в котором было мало звериного, словно выла сама ночь, вырвавшаяся из преисподней. «Навьи!» — сказал кто-то. Следом за спиной мрака раздался самодовольный голос Хавраха. «Дурень ты! Какие же это навьи! Навьи только клювом щелкают!» «Ммм! А что ж там, окромя мертвяков?» «Нежить!» — объяснил Хаврах поблажливо. «Ни себе, ни людям! Их закопали без крады, вот и пакостят, злобятся на всех!» — Да уж, — пробормотал третий голос, явно молодого воина. — Но как же краду, если в живых остается двое-трое, а все поле усеяно трупами? Надо бы как-то снисхождение иметь. — Да боги разве понимают? Им свое отдай, а как не их дело? И слушать не хотят про временные трудности. К досаде мрака и тихой радости остальных луна, наконец, уползла за тучу. А та нагло разрасталась, глотая звезды и надежды, что луна выберется до утра, не осталось, а в полной тьме ехать себе на погибель. Костер сделали скудный, во тьме собирать ветки трудно, наскоро поужинали и тут же улеглись, обошлись даже без обычных ленивых разговоров у костра. На рассвете, когда люди поднимались, продрогшие от утреннего холода, мрак обратил внимание на очень серьезный вид хавраха. Был тот задумчив, а когда все выехали на дорогу, объяснил торжественно. «Было мне видение. Поднялась из глубин земли огромная фигура в белом. Седые волосы лежат на плечах, глаза блещут, как звезды. А на челе его высоком печать великой мудрости и знания. Посмотрел так скорбно на меня и рёк. «Хаврах, ты едешь в логово зверя. Там всё смердит, как в норе хорька. Смотри же, сукин сын, не осрами, надери ему задницу». «Так и сказал?» — спросил Любоцвет недоверчиво. «Слово в слово!» — поклялся Хаврах. «Это ж наш воинский бог. Он и говорит по-мужски». Холодное осеннее солнце зябко поднялось из-за края темной земли. Маленькое, съежившееся, оно сонно смотрело на мир, который уже заждался прихода зимы с ее метелями и толстым покрывалом снега. Кречет завел долгий спор с Гонтой о кордоне между Куявией и Ортанией. Он знал много. Но Гонда теперь сам держал свою дружину на кордоне, сталкивался с артанцами и в схватках, и в торге, знал их доводы, потому возражал умело, рассказывал и то, чего Кречету и не снилось. Привлеченные громкими голосами, к ним подъехали Любоцвета Хаврах. У Любоцвета уши вытянулись от любопытства, глаза горели возбуждением. За прошлый день и ночь он так много узнал. А Хаврах пожал плечами. Все говорят, что раздоры начались из-за земель Гога. Так и в старых хрониках записано. И волхвы тому учат детишек. Но я-то жил в детинце, знаю правду. Любацвет подпрыгнул, едва не упал с коня. Голос сорвался на писк. «Расскажи, ой, расскажи!» «Да что рассказывать?» Хавраха опечаленно махнул рукой. На самом деле все войны начинаются из-за баб. Жена царя Остапа тронулась на волховстве, все секрет вечной жизни искала. Тут столкнулась с Тарасом, братом остапа Тот тоже больше проводил времени с волхвами, чем в благородной охоте, травле зайцев или правлении царства. Люди начали шушукаться, а Астапа вообразил, что жена ему изменяет. Однажды застал ее в башенке, где они, голова к голове с Тарасом, разбирали тайные значки на медных пластинках. Сдуру почудилось не весь что. Он ее разрубил мечом, а потом и на брата кинулся. Тарас едва унес ноги. Тут и началась вражда. Любоцвет слушал с раскрытым ртом. Спросил, едва дыша. А Славия почему ввязалась? А царь Славии по нас был добр и слаб. То одного жалко, то другого. Помогал тому, кто в этот момент кидался за помощью. В глазах Любоцвета заблестела влага от великого сочувствия. Так вот из-за чего. Бедная женщина. Лицо Хавраха омрачилось и совершенно невинно пострадавшая. — Да, — вздохнул Любоцвет. — Уж мне-то известно, — сказал Хаврах с мрачной гордостью. — Мне лучше всех известно, что с Тарасом они только разбирали тайные значки. — Откуда известно? — спросил Любоцвет почти шепотом. Кречет и Гонта вытянули шеи. Подъехали и другие воины. Все прислушивались, толкали друг друга локтями. — Потому что ее сердце принадлежало другому ответил Хаврах значительно, потому что душой и телом была с другим. Не с мужем, конечно, как и ее сестра, жена Дадона, ныне запертая в высокой башне. Он пнул коня в бока и поехал вперед. Там одиноко маячил мрак на большом черном коне. Любоцвет смотрел вслед, раскрыв рот. Во взгляде юного богатыря было великое почтение. Воины ехали с сумрачными лицами. Все знали, что едут на верную смерть. Но взгляд у каждого был тверд, а руки на поводьях не дрожали. Мало кто переговаривался, каждый больше думал о своем, вспоминал близких, перебирал прожитую жизнь. Хаврах обогнал всех, конь под ним шел весело, а сам Хаврах внезапно заорал удалую песню. Он подскакивал на спине терпеливого коня, как мешок с овсом. Вид у него был веселый и беспечный. А песня была о будущем пили, где вина потекут не реки, а разольется море. Жрать станут только на злате, на сребре пусть собаки едять. Все будут топтать ковры, лапать толстых девок. Гонта долго крепился, наконец кивнул мраку. «Поет!» «Поет», — согласился мрак. Гонта хмуро буркнул. «И ты ничего не хочешь ему сказать? О том, что нас ждет?» «Да, а ему все равно». Он радуется каждому мигу жизни. А звону мечей тоже обрадуется, как старой доброй драки. После драки можно проспаться. А после пира, что нас ждет, проснешься уже под лапой ящера. Стоит ли ему класть голову? Думаешь, Дадон его не пощадит? Гонта оскорбился. Вроде не знаешь нашего царя. Мрак долго смотрел в спину Хавраха. Тот без нужды горячил коня, сворачивал с дороги. Срывал на скаку верхушки промерзшие за ночь травы, нюхал, с гнусным хохотом разбрасывал перед передразнивая величавых волхвов. «Ладно», — сказал мрак наконец, — «мы отъехали уже далеко. Скоро и стены куяви. Отправь его обратно». «Не поедет». «Придумай». Гонта хлопнул себя по лбу, догнал хавраха. Возопил отчаянным голосом. «Совсем забыл. Я должен отдать Медее важный наказ. Хаврах, будь другом». Скачи к ней, я черкну пару слов. Это очень важно. Он вытащил из сумки сверток тонко выделанной телячьей кожи. Мрак с хмурым любопытством смотрел на непонятные значки. Гонта щедро рассыпал их по листу, свернул в трубочку, перевязал шелковым шнурком и залепил воском, что разогрел в ладони. Хаврах с неодобрением смотрел, как Гонта для верности приложил перстень с печатью. Конечно, читать он не умеет, как и мрак, но по дороге мог бы показать волхву. «Это очень важно», — повторил Гонта настойчиво. «Скачи обратно, а мы будем ждать тебя здесь». «Нет», — поправил мрак, — «впереди по дороге неплохая корчма. Там на постоялом дворе отдохнем, заночуем и подождем». Хаврах переводил ошалелый взор с одного на другого. Наконец, с великой неохотой принял свиток. На лице была горькая обида. «Из-за корчмы», — подумал мрак насмешливо. Все-таки впервые за стол сядут раньше его. «Только не разграбьте дотла», — предупредил Хаврах. «Я буду скакать обратно быстро. В глотке у меня будет сухо, как в норе полевой мыши». Конь под ним встал на дыбки, развернулся на задних ногах и с места погнал таким галопом, что выбивал из промерзшей земли сухие комья. Гонта нетерпеливо тронул своего коня. Брак спросил. «Что ты накорябал?» чтобы Медея сразу поднесла ему такую чару, ну, дабы сразу с копыт, а потом, когда очнется, чтобы толстые девки, он толстых обожает, чесали спину так, дабы только хрюкал, и чтоб все время подносили кувшины с вином. Это его задержит надолго, очень надолго. Они горько засмеялись. Копыта коней глухо и невесело стучали по потвердой, как камень дороги. Оба за сотню шагов от постоялого двора уловили запах брашки, кислых щей. В воздухе было нечто бодрящее, что заставляет орать, петь, ввязываться в бесшабашные драки. «Корчма!» — определил Гонда с удовольствием. «Что без нее дороги?» «Что без нее жизнь?» — засмеялся мрак. «Этот мир от преисподней только корчмой отличается. Убери корчму, и вместо нашего красного солнышка засияет черное». Ворота были распахнуты настиж. Во дворе у Коновизи обнюхивались кони, из щелей ковальни пробивались струйки дыма. Гонта с удовольствием посматривал на раскрытые двери. Оттуда доносились веселые песни, вопли, а аромат наваристого борща, вытеснив дрянной запах щей, потек навстречу, как тяжелая душистая смола, разнежившаяся на солнце. — Здесь мы задержимся, — сказал он довольно. — На дольше, чем думаешь, — ответил мрак. Что-то в его голосе насторожило Гонту. Он начал поворачиваться, но как ни был быстр, мрак оказался быстрее. Голова Гонты дернулась от тяжелого удара в затылок. Он ткнулся в конскую гриву, начал сползать на землю. Мрак спрыгнул, подхватил, не дав упасть на землю. Глаза Гонты медленно закрылись. С крыльца на них выжидающе смотрели двое мужчин. Мрак крикнул зычно. «Хозяина сюда! Немедля! Денежное дело!» Один нехотя скрылся за дверью. Мрак успел накрепко стянуть ремнем руки гонте когда с крыльца неспешно спустился грузный человек. От него пахло уверенной зажиточностью, но глаза были настороженные, а в руке был боевой топор на длинном топорище. «Я хозяин», — сказал он с осторожностью. Мужики за его спиной взялись за ножи. Мрак торопливо сдернул с пояса калиточку. Ладонь ощутила теплую тяжесть. «Держи!» велел он хозяин поймал на лету взвесил на ладони выражение его свирепого лица изменилось так могло весить только золото и здесь его было достаточно что я должен за это сделать спросил он уже не столь враждебно посторожи этого человека велел мрак трое суток а потом отпусти но чтоб волос с его головы не упал это мой друг, но я не хочу чтобы он ехал со мной хозяин с облегчением перевел ду Похоже, не любил бескрайней нужды пускать в ход топор, лишаясь гостей. Бережно спрятал калиточку. «Сделаю, хоть неделю продержу. Буду поить и кормить от пуза. В лучшей комнате поселю». «Договорились», — сказал мрак. Он повернул коня и, не взглянув в сторону, зазыв на открытой двери, направил обратно через раскрытые ворота. Конь вздохнул, но вполголоса За воротами недвижимо сидели на конях люди кречата Сам Кречет вскинул брови, завидев мрака. «А Гонта смотрит покои?» «Да», — ответил мрак сумрачно. «И будет смотреть их еще три дня, а мы поедем дальше». Конево вперил суровый взор вдаль, вздохнул и пошел экономной рысью, рассчитанный на долгую дорогу. Кречет некоторое время всматривался в спину мрака, затем пожал плечами. Похоже, понял все, но не одобрять, не осуждать мрака не стал. Каждому, что на роду писано, то и свершится.